Глава 19. Событие 55. Среди увлекающихся азартной игрой нет пессимистов. Рюнаске Акудагава. В казино выигрывает только тот, кто владеет этим казино. Михаил Задорнов. Лежа на собственных убеждениях что-то построить непросто. Лежа хорошо правительство критиковать. Удобно, мягко. еще смотреть, как наши опять чего-то там проигрывают и поносными словами поносить тренеров и игроков. Легко. И опять-таки удобно и мягко. Работать же тяжело, грязно, под глаза заливает. А еще думы в голову другие лезут, не как нам реорганизовать рабкрин, а как семью прокормить на гроши, или если семьи нет, то как прожить на копейки и еще к осени на ботинки накопить. А, да, на ботинки и оплату за вечернюю школу. 200 рублей надо накопить. И поесть вечером, чтобы животные водянистым супом с картошкой набить. А хоть крылышко куриное в том супе найти. А вот товарищу Фомину Владимиру Павловичу такие думы в голову не лезли. Просто богач по нонешным меркам. С четырех источников деньгу гребет. Стипендию от Динамы получает. Полставки тренера получает. Получает? Получает в сумме 600 рублей с копеечками. Теперь еще конструктором в артеле домашний уют работает. Хрязь еще 200 рублей. И теперь снова конструктором в артели работца. Бамс! И еще 250 рублей 72 копейки. Итого больше тысячи рублей. Минус примерно три сотни рублей. Что за минус? Федор Челенков, когда в новом теле устроился на работу токарем, столкнулся с этой принудительной... Нет, принудительным... Что-то опять с падежом. Словом, государство усиленно приучало народ к азартным играм, с самим государством. Примерно треть зарплаты вынь дополошно облигации. В 1947 году они назывались выигрышный трёхпроцентный заём 1947 года на восстановление народного хозяйства. В 1948 году заём сделали 2%. Не сильно и много Вовка успел напокупать. Матери отдавал под её радостно кривоватую усмешку. Кормилец Вот Тамара Семеновна в прошлом году выиграла тысячи рублей. А Федор дворник на заводе у нас, так вообще две с половиной. Почему нам не должно повезти? Чем больше облигаций, тем больше надежды». Надежда, хрен тут, а не надежда». Рыкнул Павел Александрович и тоже матери целую пачку синих бумажек сунул. «Паша, ну чего ты опять при детях? Мишка вон тебя послушает и ляпнет чего на улице». Отец грозно вглянул на Мишку и кулачище огромный показал. «Я тебе ляпну. Богатеи, пошли дрова колоть. Холопы нам не наколят. Минька, ты поленницу то перевязывай, а то завалится и похоронит тебя богатея». В письме от Мишки, которого и выставили родители главным вестником семейных новостей, Вовка узнал, что кроме денег, так удачно вложенных матерью в сберкассу, в прошлом году теперь настала очередь менять облигации. Их в семье Фоминых накопился целый сундук. Простой работяга мог или немного купить при выдаче зарплаты, либо вообще месячишко проигнорировать, ссылаясь на необходимость детям одежку к школе справить. Коммунистам и комсомольцам было сложнее. А Павел Александрович был коммунистом. Так что каждый месяц вынь да положь. И не на 10 там рубликов, а четверть или треть зарплаты. А к ноябрьским праздникам и к майским вообще по 50%. Ну, назвался груздем, съедят подводку. Сыграй с государством в азартную игру на пол зарплаты. Потом после перестройки удивлялись жены, почему муж у автоматов игровых трется и деньги с таким трудом заработанные проигрывает. Приучили за целые поколения к играм. Потом будут миллиардами заманивать. А люди? А люди будут верить и играть. Только потом уже не с государством, а с мошенниками. Так вот, Мишка писал, что поменяли все старые облигации на новые, все 8% облигации 1927 28 годов и облигации 1936-1945, кроме выигрышных 1938, были заменены по установленному курсу 3 к 1 на 2% заем 1948 года, рассчитанный на 20 лет. Выигрышный заём 1939 года конвертировался в 3%. Заем 1947 года, но уже по курсу 5 к 1. От сундука осталась треть. Вовка, разбирая каракули брата, в конце наткнулся на приписку. Явно позже сделанную карандашом. Я посчитал, Вовка, все облюги и знаю, что получилось. 25 тысяч с хвостиком. Представляешь, какие деньжища. Мать, когда Вовка уезжал, пыталась ему сунуть пару таких тысяч. Типа вдруг выиграют, да и твои, мол, тоже тут есть. Но Челенков в этом сильно сомневался и втихаря сунул их мишки, чтобы он потом матери вернул. И вот прошло полгода всего, а у самого уже в газету завернута целая пачка. Чего вспомнил, а все случилось точно так, как мать и выдумывала. Они выиграли, много выиграли, и сразу две облигации сыграли. Мишка письмо коротенькое написал. Выиграла одна облигация 1948 года и принесла фаминым тысячи рублей. И одна облигация прошлого года еще 500. Мишка со слов матери срочно звал Вовку домой. Нужно эти деньжищи левые быстрее стратить. И не придумали ничего лучшего родители, как детям справить зимнюю одежду. Светка, та самая швея, обещала все заказы отложить и для фаминых все сшить в первую очередь. И нужно потому Вовке срочно ехать в Куйбышев, будет Светка с него мерку снимать. Подрос же, наверное, и раздался во всех местах. Вовка хмыкнул. Ну, в том месте вряд ли раздался, это должно быть константа. Но прямо до мурашек по коже захотелось съездить и мерку снять.